Глава пятнадцатая. «Анна, надо скинуть тачки. Эти теперь слишком бросаются в глаза». Нагнав немного пометую супру, Кай легко обошла ее и увеличила скорость. «Не отставай. Я проведу тебя до Зальцбурга, а там на парковке подберем что-нибудь другое и разъедемся». Анна сзади подмигнула ей фарами, и Кай устало растекшись по сиденью, выкинула наушник в открытое окно. «Давай поменяемся». Макс хмуро кивнул на ее плечо, но она только отмахнулась. «Тут ехать-то». «Нужно достать пулю». «Нужно научить ее стрелять». Кай бросила надменный взгляд в зеркало заднего вида, а стоило Тори возмущенно раскрыть рот, ткнула в магнитофон и накрутила музыку так, что волосы на руках зашевелились. Макс ухмыльнулся и тоже расслабился. решив, что вернется к вопросу ее ранения позже. Сейчас можно было дать себе пару минут передышки и ни о чем не думать. Он как будто вернулся в прошлое, потому что ему казалось, что они снова несутся куда-то только вдвоем, как раньше. Словно и не было этих лет разлуки. И он с головой ушел в свои ощущения, пользуясь этими несколькими десятками километров оставшихся до города, что у него были, пока Кай снова не соберется улизнуть от него. Его правая рука свободно лежала на центральной консоли между их сиденьями, и Макс то и дело невзначай касался костяшками пальцев тыльной стороны ее ладони, соскользнувшей с рычага переключения передач, совершенно забывая, что и этого не собирался себе позволять. Кай не касалась его в ответ Но и не убирала руку, иногда бросая на нее спокойные взгляды. И ему этого было вполне достаточно. Когда же минут через десять они въехали в город, и Кай болезненно поморщилась, снова попытавшись обхватить рычаг, Макс просто положил свою ладонь сверху, вместо нее переключая скорости. А еще через пару минут они уже парковались на предпоследнем этаже многоуровневой стоянки Между многочисленных легковушек. Достав из кармана мобильный, Кай быстро набрала сообщение и повернулась к Максу. «Мои ребята заберут из машины и уладят все на трассе в течение часа». А потом, открыв дверь, притянула к себе окровавленную руку и обреченно рассмеялась. Прокатилась перед сном, проветрилась. Она кое-как выбралась из машины и тут же угодил в объятия. подоспевшей к ним Анны. «О, Хани, полегче. Я немного не в форме. Прости, прости». Та выпустила ее, но тут же снова прижала к себе уже гораздо аккуратнее. «Просто я так рада тебя видеть». «Я тоже». И это была чистая правда. Кай на самом деле ее не хватало. «Спасибо, что подхватила». Стоя рядом, Ник улыбнулся. «Ну и вообще за помощь!» «Всегда пожалуйста!» Кайт отстранилась от подруги и оперлась спиной о машину. «Найди тачки! Я жутко хочу домой!» Кивнув, Ник уже собирался отойти, чтобы вскрыть две машины, на которых они могли бы добраться обратно в Мюнхен, но Макс, достав свою ветровку с заднего сиденья и накинув ее на плечи Кай, притормозил его. «Дай часы, я перекину тебе данные. Заберешь Анну и Тори, и...» «Я без тебя никуда не поеду!» Подала голос последняя, и Кай закатила глаза. Она начинала бесить ее все больше. Макс же медленно выдохнул и продолжил. «Заберешь Анну и Тори...» Но Тори сделала к нему шаг, и Макс смерил ее жестким взглядом. «Я сказал, и Тори...» Та обиженно насупилась и сжалась, но больше не сказала ни слова. А Кай еле сдержала смешок. Она знала этот его взгляд, от которого его студенты были готовы в панике бежать, не говоря уже о том, чтобы продолжить спор. Пару раз она и сама испытывала его на себе, но тогда у нее были свои способы противостоять ему, из-за которых уже Макс сдавал позиции. Утонув в воспоминаниях, Кая отвесила себе мысленную оплеуху и попыталась выкинуть из головы яркие картинки, переводя взгляд на Ника, который, приподняв рукав, нетерпеливо похлопывал по запястью рядом с часами, где на экране ползла такая же синяя полоска, как и у Макса. «Езжайте в Мюнхен, а оттуда, как и планировали, сразу домой. Вы как раз успеваете на самолет». А мы с Кай снимем номер. Боюсь, я не совсем в настроении, красавчик. Все-таки прыснула-то, увидев, как погровело от злости лицо Тори, и Макс покачал головой. Я займусь ее рукой, отвезу домой, а потом разберусь с тем бедламом, что мы здесь натворили, и вылечу вслед за вами. Как скажешь. Натянув тонкий рукав обратно, Ник хлопнул его по плечу и сжал руку Тори чуть выше локтя. «Пойдем?» «Его тоже сбирайте с собой!» Кай кивнула на Макса и оттолкнулась от Тойоты, слегка пошатнувшись. «Я же сказал, что здесь сама все решу». «Я остаюсь!» Грубо осадил ее Макс, и та фыркнула высокомерно, сгибая бровь. «И перестань спорить!» «Ты уже еле на ногах стоишь». «День, знаешь ли, был не из простых», — огрызнулась Каин, но, встретившись с его твердым взглядом, кивнула и, снова оперевшись бедрами на машину, запахнул здоровой рукой куртку на грузе, поеживаясь. Ночи все еще были прохладными, а ее начинало знобить от усталости и хоть и небольшой, но все-таки чувствительной потери крови, которую она сама сумела остановить, практически сразу после ранения, залив рану специальным раствором. «Милая, позвони мне, пожалуйста». Анна поцеловала ее в щеку и неуверенно заглянула в глаза. «У меня есть для тебя новость». «Позвоню». «Только обязательно». Дождавшись ответного кивка, она обошла ауди, которую подогнал Ник, и забралась на переднее сиденье. Машина тут же устремилась в темноту крутого спуска. «Поехали». Достав электронную отмычку, Макс за пару секунд вскрыл припаркованный рядом БМВ и закинул в него снятое из себя оружие, усаживаясь за руль. Кай ничего не оставалось, как плехнуться рядом. А через двадцать минут они уже поднимались на четвертый этаж неприметного отеля на окраине города. Макс нес небольшой бумажный пакет с покупками из ближайшего круглосуточного магазина и рюкзак Кай. Она же недовольно топала за ним. День как начался отвратно, так и заканчивался. Хотелось просто рухнуть в постель и забыть о нем, как будто ничего и не было. «Садись». Заперев за ними дверь, бросил Макс, кивнув на небольшой стол у одной из стен невзрачного номера. и начал выкладывать на него же бинты, набор швейных иголок, новый моток тонкой лески, ножницы, пинцет, спирт и перекись. «В рюкзаке есть бен -про для промывки ран, но нужно было просто отвезти меня в Мюнхен на базу, там бы...» Но, увидев его нетерпящий возражений взгляд, Кай замолчала и послушно забралась на указанное место, скидывая с себя куртку. Это минимум час. А ты как будто не знаешь, что чем раньше вытащить пулю, тем лучше. Макс достал пузырек с указанным препаратом, а потом и зажигалку. Вытянув из набора одну длинную иглу, он раскалил ее на огне и согнул полумесяцем. А пока игла остывала, нашел в тумбочке рядом блюдцы и налил в него спирт. кидая туда же свой самодельный хирургический инструмент. «Рук поднять можешь?» Кай отрицательно мотнула головой, и Макс рывком разорвал сначала рукав, а следом и саму тонкую водолазку, пропитанную кровью. «Очень эффектно!» Хмыкнула Кай, оставшись в одном черном белье, и едва удержалась от того, чтобы не прикрыться здоровой рукой. «Твоя подружка не будет ревновать?» «Я тебе уже не один раз сказал, что она мне не подружка!» Безмоционально произнес Макс, но сосредоточенно убирая запекшуюся кровь вокруг ее раны, надавил чуть сильнее, и Кай зашипела, дернувшись. «Сиди смирно!» «Виктор навязал мне ее так же, как когда-то навязал тебе меня!» Девчонке захотелось поиграть в крутого агента. И папочка Саммерс пристроил ее к нам. Она тебя угробит. У меня нет выбора. Моя прежняя напарница теперь живет в Германии. Приходится работать с тем, что есть. Выкинув использованные бинты в пакет, который потом собирался забрать с собой, Макс зашел в ванную, чтобы вымыть руки. Кай смотрела на его ровную широкую спину, затянутую в черный лонгслив. и пыталась понять, действительно ли что-то изменилось, или ей так только показалось. Что-то в его поведении, отстранённом, холодном, жестком. Нет, во время работы он всегда был такой, но стоило им закончить, он расслаблялся, становился человечнее. Сейчас же вел себя так, словно до сих пор был на задании и ждал удара. Вернувшись, Макс вытянул из-за пояса брюк ремень и вручил его Кай, недовольно наклонив голову на бок в ответ на ее скептический взгляд. «Хочешь перебудить весь отель или сломать зубы? Зажми». Кай впилась зубами в толстую кожу и отвернулась. Смотреть на то, как он орудовал в ее руке пинцетом, доставая пулю, она не собиралась. Это и так было болезненно, даже несмотря на вколотое ранее обезболивающее. Зажмурившись, она тихо рычала, сжимая пальцами столешницу и мысленно признавала, что ремень был не лишним. А Макс пытался сделать все как можно быстрее, не нанеся еще больше вред. Через несколько секунд пуля звякнула о керамическое блюдце, и Кай выдохнула. выплюнув ремень с оставшимися на черной коже следами зубов. Перед глазами всё поплыло, а по руке снова потекла горячая кровь. «Гадство!» — прошипела она, почувствовав, как Макс заливает рану мощным антисептиком, и тот хмыкнул. «Когда ты стал такой неженкой?» «Тогда же, когда ты стал хирургом!» туше. Макс отвернулся, чтобы вдеть леску в иголку, но она успела увидеть, как уголки его губ дернулись в улыбке. «Завтра поедешь к настоящему хирургу, чтобы он все проверил и заменил нити». Он снова был настолько серьезен, что Кайня удержалась от язвительного «Да, мой господин!» И тут же опять зашипела, когда Макс словно нарочно сильнее, чем нужно, сжал порванную кожу чтобы сшить ее вместе. «Черт! Ты что, садист?» «Очень смешно». Связав узлом два конца лески, он обрезал их и вновь вдел один в иголку, делая второй стежок. «Мне же совершенно очевидно доставляет удовольствие причинять тебе боль». Кай удивленно моргнула, но мысли в ее голове еще не успели до конца оформиться. как по комнате разнесся звук ее мобильного телефона. Вытащив его из кармана, она недовольно сморщила нос. «Но почему сейчас?» И приложила телефон к уху. «Прекрати орать! Я случайно там оказалась. Просто поехал прокатиться. И что? Я должна была проехать мимо и с чистой совестью лечь дома спать?» Мужской голос в трубке продолжал напряженно высказывать ей на немецком, и Кай закатила глаза. «Можешь вычесть это из моего гонорара за следующие задания. «Окей, я готова собрать свои вещи хоть завтра. Тогда перестань орать. У меня и так был тяжелый день». Голос на том конце стал гораздо тише, и она покачала головой. Нет, несколько дней я попаду дома. Меня ранили. Надо дать швам хоть чуть-чуть затянуться. Не надо никого присылать. Обо мне есть кому позаботиться. Каю кратко кинула взгляд на Макса, который уже аккуратно забинтовывал ее плечо, но его лицо оставалось все таким же отрешенным. Я позвоню. Она нажала на отбой и убрала телефон. «У тебя будут проблемы из-за нас». Закончив, Макс скинул в пакет использованные инструменты, а пулю, прополоскав в спирте, сунул в свой карман. «Только если считать проблемами вынос мозга. Но даже в этом мой нынешний шеф проигрывает Виктору. Просто слишком уж негативно воспринимает форс-мажорные ситуации». Пришли мне счет и я оплачу. Ты чёрт с ним. Побухтит и спишет, как на непредвиденные расходы на какой-нибудь другой операции. Но Виктор все равно должен мне тачку. Я ему передам. Убрав последние следы их пребывания в номере, Макс снова вымыл руки и вернулся в комнату, где Кай уклюже пыталась одеться. Встав между ее ног, он забрал свою куртку, придерживая ее за плечи, а Кай загусила губу, поднимая на него нерешительный взгляд. «Раз уж ты... ну, может, тогда поможешь и с этим?» Она подцепила бретельку испачканного кровью лифа и задержала дыхание. Внутри поднялась буря эмоций, которые она до этого старательно отставляла на задний план. Но сейчас, когда он оказался настолько близко, практически обнимая ее, они вышли из-под контроля. И Кай в полной степени ощутила и ревность от появления этой рыжеволосой девицы, которая была пусть и глупа, но красиво, и злость на Макса за то, что он хоть и говорил, что между ними ничего нет, Но, видимо, не сильно ты и старался ее отшить, раз на что-то надеялась и так откровенно заявляла об этом. И собственные чувства к нему, которые пылали в ней, как и раньше. Макс отложил куртку, сжав талию Кай ладонями, снял ее со стола и поставил на пол, мягко разворачивая к себе спиной. Его пальцы легко подцепили застежку лифа, спустили лямки с плеч, А через мгновение Кай почувствовала прикосновение прохладной ткани, когда он снова накинул на нее ветровку, придерживая, чтобы она могла продеть здоровую руку в рукав. «Спасибо». Забахнувшись, Кай растерянно обернулась. То, что он не попытался прикоснуться к ней, удивило. Неприятно. Еще сильнее подпитывая ее ревность из-за Тори, которое она и сама от себя не ожидала. Но Кай отмахнулась от нее. Ерунда, все это полная ерунда. Эмоции снова были задвинуты на задний план. «Поехали, отвезу тебя домой». Несмотря на нее, Макс застегнул молнию на куртке и подхватил ее рюкзак. «Хорошая попытка, но нет». Кай хмыкнула и попыталась забрать рюкзак. Я и сам отберусь. Не хочу потом снова переезжать. Макс скрестил руки на груди и устало качнул головой. Я теперь и так знаю, что ты живешь в Мюнхене. Как думаешь, сколько бы времени мне понадобилось, чтобы найти твою квартиру? Хватит бегать. Я больше не собираюсь вмешиваться в твою жизнь. Кай словно обдала ледяной водой. И, казалось бы, она должна была почувствовать облегчение. Но внутри все протестующе взвыло. Кое-как сумев удержать на лице равнодушное выражение, она кивнула и поспешила на выход, лишь бы он не увидел, как ее ранили его слова».